Такая болезнь — репетиции смерти. Душа и тело вроде бы живут порознь, но еще верит в свое соединение, и соединение наступило. Тело стало ощущать реальность и время. Вместе с реальностью начали приходить мысли. Не какие там посторонние потусторонние, а конкретные размышления, продиктованные конкретной ситуацией. Узнав, что он приходил в себя целых десять дней, комиссар понял, что префект уж наверняка прилетел за ним и ищет его в этом безумном и во всех смыслах вонючем времени. Значит, необходимо как можно быстрее подняться и искать то место, где он оставил свою капсулу. Машина времени исчезла, но это не имеет значения. Если специалистам ЦУВа удастся понять траекторию его полета, то префект будет искать комиссара на месте приземления. Не хотелось даже и думать о том, что случится, если тсувовцы не сумеют вычислить траекторию его полета. На следующий день едва Фламеля зашел в комнату, гард спросил его, когда уже, наконец, я смогу подняться, когда болезнь отступит, предельно конкретно ответил средневековый лекарь. Вообще, с тех пор, как комиссар стал выздоравливать, Фламель был с ним очень нелюбезен, но Гарт не выяснял причины этого охлаждения. Зачем? Все равно комиссар скоро исчезнет из этого дома, из этого времени. Прошло еще три дня, прежде чем Фламель разрешил комиссару встать. И Рена, естественно, помогала комиссару. до время болезни реальность, видимо, подзабыла, кто такой Гарт и не хотел его принимать. мир кружился, шатался, казалось, что он вот-вот перевернется. Гард топнил ирану за талию и сделал первый шаг, устоял отдышался, еще шаг, еще. Постепенно реальность привыкала к нему. Гард начал даже ощущать приятность от того, что рядом с ним идет красивая женщина и доверчиво к нему прижимая Первые два дня хватало сил лишь на то, чтобы ходить по комнате. На третий день комиссар Сырена отправился в путешествие по дому. Дом фламеля дышал богатством. Все предметы в нем — от восковых свечей до стола на прочных ножках, от цветных витражей на стеклах до ставен, створки, которые были украшены резными скульптурами, от стульев широкими спинками до красного одеяла, подбитого мехом, все выглядело, Дорого и солидно, а огромный камин казался величественным хозяином этого мира. Дом выглядел столь огромным, что комиссару, казалось бы, он не ходит по нему, а и впрямь путешествует. Это был только первый этаж. Узкая лестница уводила в таинственную неизвестность. «А там что?» — спросил гард когда первый этаж был уже изучен. «По-моему, там рабочий кабинет Фламеля». Во всяком случае, основное время хозяин дома проводит именно там. — Послушай, — оживилась вдруг Ирэна, — пойдем, посмотрим, что там. А, для тебя это будет хорошая физкультура, а мне давно хотелось побывать в кабинете настоящего алхимика. — Да как-то неудобно без приглашения, — начал болгард Но Ирэн уже потянул его за руку. — Пойдем, пойдем! — она устремилась по лестнице вверх. — Если комиссар кому и подчинялся с удовольствием только женщинам он уже сделал по лестнице первые самые трудные шаги когда голос анны снизу остановил их вы правы жан